Глава 12. Бывшая Демонстративный бойкот со стороны Майкла бессмыслен. Адрес, по которому Франко направляется, крепко засел у него в памяти. Ведь это рядом с домом, где когда-то жил его ненавистный конкурент. Двигаясь снизу по Дюк-стрит Кистер Роуд, а затем по Ресталрик Роуд, он смотрит на почти сдохшем айфоне недавно присланное видео. Грыс и Ева сидят на кушетке и машут в камеру. Одна задорно, а другая застенчиво и настороженно. СМС от Мелани. Скучаем по тебе и любим тебя. Внутри у Франка что-то шевелится, но он отключает телефон и подавляет эмоции. Он в Лоханде, и темнеющие улицы под моросящим дождем вызывает в памяти лишь непрерывную канитель прошлых разборок и вензет. Противоречивые чувства здесь неуместные. Он прячется на крытой автобусной остановке и, достав трубку из теска, пытается вбить номер сотового Мелани на допотопных многофункциональных клавишах. В груди понимается злость и Франка старается дышать медленно, пока под воздействием его крупных пальцев меняющиеся иероглифы на скачущем жидкокристаллическом экране постепенно складываются в ее номер. На остановке также наличествуют дохлый голубь, выброшенный кебаб, который выглядит лучше загнувшейся пташки, и две пустые банки из-под Тенненс Суперлагер, аккуратно поставленные одна на другую. Франко охватывает эйфорию, когда набирается полный номер Мелани, включая штатовский код «плюс один». После этого телефон сдыхает. Просто вырубается сам собой. Франко отчаянно жмет кнопки. Нихера. Сдох. Франко смотрит на телефон со жгучей злостью и уже собирается растоптать, но вместо этого зафутболивает пивные банки по тротуару и запихивает трубу обратно в карман. Дыши. Раз, два, три. Дождь усиливается и стучит по крыше остановки, а Франко ненадолго предается призрачным воспоминаниям, теплым и хорошим, которые так и не выходят до конца из тени и не разворачиваются полностью. Девушка дотрагивается до его руки, ее волосы касаются его лица, ее запах у него в ноздрях. Неужели такое бывало с ним и Мелани? Конечно, да. Но он не может этого допустить. Не может позволить, чтобы это место стало не таким, каким он самого сделал. Затем грохот ослабевает, ветер стихает, а дождь снова переходит в мелкую морозь. Подъезд легко найти. Одно время Франко строил далеко идущие планы о том, чтобы подбросить зажигательную бомбу в соседний дом, где питал Ча Морисон, его давний враг. Теперь Франко удивляет, что этот чувак так сильно его волновал, что сам он вообще задумывался о подобных вещах. Какое великое преступление совершил Моррисон против него или он против Морисона? Ничего такого не приходит на ум. Одни разговоры, которые набирали обороты, становясь диковиной чередой угроз и ответок. В остальном же у них было ноль оснований для конкуренции. Они взаимно подогревали этот конфликт, чтобы придать своей жизни драматизма, силой воображения превращая вражду в жестокую реальность. Он заходит в соседний подъезд и понимает, что не может вспомнить, в которой из шести квартир живет Джун. Он без понятия, какой фамилии она пользуется. Не видно ни таблички с ее девичьей фамилией Чизем, ни, слава богу, таблички с фамилией Бэкби, которую она стала пользоваться и под которой зарегистрировала Шона и Майкла. Хотя они с Франко никогда не были расписаны. Ни одна из дверей не наводит на мысль о большом богатстве. Поэтому он останавливает выбор на той, что сильнее всего в опиет о нищете. Она выкрашена черной краской, немного пролившейся на дверную раму, И выглядит раздолбанной. Скотчем приклеен желтеющий клочок бумаги, где написано, что здесь проживает Джо Маккентон. Франко стучит в дверь и точно. Открывает Джун. С тех пор, как он мельком видел ее на материных похоронах, на удивление жирную, Джун еще сильнее раздалась. Невозможно подогнать эту ее версию к той худой и дерганой из воспоминаний. Она смотрит на него и на одну мучительную секунду кажется, будто она собирается его обнять. Губы нее дрожат, а глаза умоляют, но потом она резко разворачивается и скрывается внутри. Атакуемый запахом кошачьей мочи и старого застывшего фритюрного жира, но в первую очередь застоявшегося табака, Франко заходит в квартиру вслед за ней. Ему трудно поверить, что он видит ее перед собой. Она садится напротив, выгоревшее цветастое кресло из гарнитура, великоватого для тесной муниципальной халупы. Уму непостижимо. Какое маленькое здесь жилье. Комната как бы выставляя все свое убожество на показ. Так нечестно, — говорит Джун, явно накачанный антидепрессантами. Глаза у него мутные и валившиеся, а голова напоминает луковицу, хотя когда-то была черепушкой, обтянутой кожей. Угу, — соглашается он, и тут в комнату настороженно входит пацан лет 14. Он с вызывающей воинственностью хмыляется Джун, подбирает с журнального столика пачку сигарет и быстро уходит. «Твой?» – спрашивает Франка. «Это мои Сиги!» – орёт она вслед ушедшему пацану, снова закуривая. «Не Сиги, а парень!» «Ого! Джерард!» Джун затягивается, всасывая щеки. «Ещё меня Андрея и Хлоя, кроме наших с тобой Майкла и Шона». Взгляд у нее стеклянеет, и она подносит к глазам салфетку, вырванную из коробки на журнальном столике. Пока Джун хрипло кашляет, Франка наблюдает за ее трясущимся телом. Груда жира колышится под бесформенной, застиранной повседневной одежонкой. Первая беременность и рождение Шона угробили ее тело. Но оно не раздулось, а наоборот, превратилось в скелет из Бухенвальда. И после этого Фрэнк практически потерял к ней интерес. Буркнул что-то типа «ебаный в рот», когда она сказала, что ждет Майкла. С одной стороны была тюряга, а с другой... Их домашняя совместная жизнь, и он помнил Джун в голубом свете от телека, пеленой сигаретного дыма. Так и оставшись спецом по потреблению табака, теперь она раскобанела, а кожа у нее стала такого же землистого цвета, как у него после самой долгой отсидки. Джун снова затягивается, ее пухлые щеки так глубоко проваливаются, будто ей повыдергивали все зубы. «Так ты, значит, наново женился?» «Угу». Официально, сообщает он, невозмутимо глядя на нее и взмахивая кольцами. Не просто гражданским браком. Так было надо из-за моего иммигрантского статуса. Хотя мы и сами хотели. Если любишь, почему не признаться? Джун слегка ощетинивается. Угу. Говорят, это та американочка, с которой ты познакомился в тюряге. Угу, она была арт-терапевтом. Она ждет, что я скажу. Я в курсах, как это выглядит. «Нахуй! Молодая, красивая, умная, из богатой семьи. У нас две прекрасные дочери. А ты как? Крутишь с кем-то, шуры-муры?» Джун поднимает на него глаза и, успев покачать головой, закашливается до слез. это курева ведет тебя в замечает он. Она втягивает немного воздуха и пыхтит. «А ты типа как завязал?» «Угу. И с бухлом то же самое. Обрыдло все это». «А как остальное?» Мордобой там. — Ну, в печенках уже эта тюряга. Художеством нехило можно заработать. И мне это по приколу. Джун немного наклоняет голову на бок, и та словно утопает в туловище, потому что шею не разглядеть. — Ты всегда классно рисовал. Еще в школе. — Точно! — смеется Франко. — энджинайт как услышала, что ты приехал, приходит ко мне и такая... Джун кетливо гримасничает, и это выглядит несуразно. «Вот что я тебе скажу, Джун. Не удивлюсь, если вы с Франко снова вместе сойдетесь». «А я удивлюсь», — безжалостно говорит Франко и думает. «Какая же, блядь, дурище! И почему я раньше не замечал? Наверное, и сам был не лучше». Лицо Джуна резко багровеет. Преображение настолько внезапное, что на секунду Франка чудится, что у нее припадок. Потом она начинает причитать. «Наш сыночек, Фрэнк, Шончик, что ты собираешься делать?» «Кто-то убил нашего мальчика, ты ничего не делаешь». «Ну ладно, пока», — говорит он, вставая. Да более знакомый расклад. Они шепотом, со злобой и неприязнью осуждали его за рукоприкладство, пока им не надо было разобраться с каким-нибудь говнюком. И тогда Франко вдруг становился супергероем. Манипуляторы. Он обсуждал все это с Мелани и своим наставником, Джоном Диком, тюремным надзирателем. Он устраивал их всех таким, каким был. И до сих пор устраивает. Он оставит их здесь, в Эдинбурге. Пусть захлопывают перед ним дверь. Пусть заключают его в лицемерное объятия. Это не играет никакой роли. Он свалит от них всех подальше. «Найди тех, кто это сделал, и накажи их, Фрэнк. У тебя классно выходит!» Кричит она ему вдогонку. Тут он уже останавливается. Поворачивается, чтобы посмотреть на нее. «Я жалею, что отмудохал тебя пару раз. Один раз, когда ты еще носила его», — говорит Фрэнк. «Это было херово». «Боже, поздновато как ты извиняться». «А кто извиняется? Это было херово», признает он. «Но я не жалею, что ударил тебя. Мне просто пофиг. И всегда так было. У меня с тобой никакой эмоциональной связи. Так с какого мне жалеть?» «Я, мать нашего, ты...» Джун захлебывается, а потом вдруг взрывается. «Ни с кем у тебя нет эмоциональной связи!» «Гнев — это эмоция». Говорит Франко, открывает дверь и уходит. Он спускается на первый этаж, выходит на улицу и направляется к автобусной остановке. Вспоминает ночь с Джун, по молодости она была аппетитная, с супругим и крепким телом, таким же возбуждающим, как и дерзко взбитая челка. Еще она так бледовито жевала жвачку, заводя его, раздражая в одинаковой степени. Но не помнит, чтобы когда-нибудь ласкал ее, только жестко трахал. У него в кармане два телефона. Трубая стеска, такая холодная, грубая и мертвая. Ее он отодвигает и ласково сжимает стильный американский iPhone, Вспоминает Мелани, как они лежали ночью в обнимку. Ее запах, когда ее светлые волосы щекотали ему ноздри, серповидное родимое пятнышко у нее на запястье. Любовь проступала сквозь их кожу, точно кровь. Мелани становилась его самым нежным и уязвимым местом. Так что если бы кто-то захотел пырнуть его ножом, Лезвие прошло бы вначале сквозь нее и вонзилось бы в ту часть его тела, что размякла от любви.